Глава 7 Прошло всего несколько дней, но по городу уже начали ходить слухи. Поначалу они были смутными, толковали, что за массовым помешательством стоят не враги, что оно вызвано не какими-то естественными причинами, а самим дьяволом, который стучит в двери поздними ночами и одним своим взглядом сводит человека с ума. Затем пошли толки о появлении какого-то странного существа. Домохозяйки, развешивающие постиранную одежду у реки, утверждали, что видели щупальца, которое оно поспешно спрятало в воду, когда они пришли в сумерках на берег, чтобы снять её. Несколько трудяк из тех, кто работал на Аллах, рассказывали, что явившись на свои ночные смены, они в ужасе бежали, услышав рычание и заметив в другом конце переулка какие-то жуткие серебряные глаза. Но самым страшным был рассказ владельца одного из прибрежных борделей, который уверял всех, что видел какую-то тварь, лежавшую, свернувшись среди мешков с отбросами рядом с его заведением, когда он утром закрывал его. По его словам, эта тварь тяжело дышала, как будто ей было больно или как будто она силилась что-то сделать. И это совершенно точно был какой-то невиданный зверь. «Его хребет усеян множеством клинков», услышала Джульетта шёпот какого-то маленького мальчика вместе со своей матерью, стоящего перед ней в очереди к окошку закусочной, торгующей на вынос. Ребёнок, ёрзый от нетерпения, передавал своей родительнице то, что услыхал от кого-то из соседских детей. По мере того, как увеличивалось количество смертей, а после того малого в Кабаре их было немало, множились и догадки, как будто толкуя о том, что это может быть, люди могли найти истину. Но чем больше они болтали, тем дальше оказывалась истина. Джульетта отмахнулась бы от всех этих историй, сочтя их пустыми сплетнями, но овладевший простыми шанхайцами страх был реален. И она рассудила, что вряд ли он разросся бы до таких масштабов, если бы за всеми этими спекуляциями не стояли какие-то факты. Но что же происходит? Ведь чудовищ не существует, что бы ни говорили китайские сказки, которые когда-то считались непреложной истиной. Сейчас новый век, век прогресса, век науки. Значит, это так называемое чудовище было кем-то создано. Но кем? «Замолчи», — сказала мать мальчика пальцами левой руки, нервно перебирая четки, висящие на запястье правой. Это были буддийские чётки, используемые при чтении мантр. Но какую бы мантру ни читала сейчас эта женщина, она не могла умерить воодушевление ребёнка. «Говорят, что когти у него размером с человеческое предплечье», продолжал мальчик. «По ночам оно охотится на бандитов и нападает, как только почует гнилой дух их крови». «От этого умирают не только бандиты, Чинайда», тихо сказала мать и сжала его затылок, чтобы держать его рядом в медленно движущейся очереди. Голос мальчика задрожал. «Мама, а я не умру?» «Что? Конечно, нет. Не говори глупостей». Подошла её очередь, и она, глядя в окошко закусочной, сказала «Две». Хозяин закусочной протянул ей через окошко бумажный пакет, и она вместе с сыном поспешила прочь. Джульетта посмотрела им вслед, думая о том страхе, который вдруг прозвучал в голосе мальчика. Хотя ему было не больше пяти лет, он тоже боялся умереть. «Ибо никто не застрахован от безумия». «Вам за счёт заведения, барышня». Джульетта подняла глаза и увидела протянутый ей через окошко бумажный пакет. «Только лучшее для принцессы Шанхая», сказал старик, владеющий закусочной, поставив локти на прилавок. Джульетта постаралась улыбнуться, самой ослепительной из своих улыбок. «Благодарю вас», сказала она, беря пакет. «Эти два слова дадут хозяину закусочный повод для хвостовства». когда завтра он встретится со своими приятелями, чтобы поиграть в маджонг. Джульетта повернулась, отошла от очереди, сунула руку в пакет и, оторвав кусочек булочки, положила его в рот. Улыбка сползла с её лица. Час был уже поздний, и скоро надо будет вернуться домой, где её уже ждут, но она всё равно мешкала среди магазинчиков в людном районе Ченхуан-Мяу, одинокая, медленно бредущая девушка в здешней суете. Ей редко выпадала возможность побродить в подобном месте, но сегодня был как раз такой случай. Господин Цай отправил её, чтобы получить отчёт от оптовой базы, с которой они сбывали опиум, что оказалось совсем не так интересно, как она ожидала. Там просто плохо пахло, а когда она, наконец, разыскала владельца базы, и он принёс ей бумаги, затребованные её отцом, вид у него был полусонный. Он даже не поздоровался с ней и не стал проверять, имеет ли она право требовать такие конфиденциальные сведения о поставках. Непонятно, как такому типу вообще могли поручить управлять пятью десятками рабочих. «Извините, извините», – бормотала она, проталкиваясь сквозь особенно плотную толпу, собравшуюся у мастерской, где рисовали карандашные портреты. Хотя розовое небо уже начинало темнеть, в Ченхуанмяо всё ещё было полно народу. Тут гуляли влюблённые парочки, дедушки и бабушки покупали шанхайские паровые булочки Сяолуньбао для своих внучат, бродили любопытствующие иностранцы». Вообще-то само название Чен Хуан Мяо относилось к здешнему храму, но для жителей Шанхая оно обозначало также все расположенные окрест людные рынки и крытые аркады. Почти век назад штаб британской армии обосновался в здешних садах Ю Юань, мимо которых сейчас проходила Джульетта. С тех пор, хотя военные покинули эти места, их полюбили иностранцы, и теперь тут то и дело мелькали их лица, выражающие удивление и беззаботность. «Это конец!» «Конец! Покупайте лекарства! Покупайте лекарство Единственное лекарство!» А порой тут хватало и своих собственных, доморощенных чудаков. Джульетта поморщилась и пригнула голову, чтобы посмотреть на старика, вопящего во всё горло на мосту дзю Хотя она и старалась не привлекать к себе внимания, при виде неё старик встрепенулся и бросился ей навстречу по идущему зигзагам мосту. При этом он сильно топал, что не могло не вызывать опасений относительно надёжности этого сооружения, поскольку оно было очень старым. Он остановился прямо перед ней, прежде чем она успела отойти достаточно далеко. «Спасение!» — визгливо прокричал он и так поморщился, что глаза скрылись в складках кожи. Его спина была скрючена, однако двигался он быстро, точно грызун снующий по улицам в поисках еды. «Ты должна нести граду весть о спасении! Его подарит нам Лагиспу!» Джульетта заморгала, недоуменно подняв брови. Она знала, что ей не следует разговаривать с крикливыми мужчинами на улицах, и действительно, в этом старике было нечто такое, от отчего по затылку забегали мурашки. Несмотря на его деревенский говор, ей удалось понять почти все слова, кроме тарабарщины, прозвучавшей в самом конце. «Лагиспу? Что он имеет в виду?» «Может, это АЭС всего лишь шепелявость, свойственная старшему поколению?» «Лагибо?» Попыталась угадать Джульетта. «Спасение нам принесёт жаба Старик явно был крайне обескуражен. Он замотал головой так, что его редкие растрёпанные волосёнки заколыхались, тощая коса заходила ходуном. Он был одним из тех немногих людей, которые по-прежнему одевались так, будто имперская эра продолжалась. «В детстве я слышала от моей матушки одну мудрую поговорку», сказала Джульетта, на сей раз уже забавляясь. лаги сити юну». Старик молча смотрел на неё. Может, он не понимает её шанхайский? Находясь за границей, она всё время боялась как бы не утратить свой выговор, боялась забыть, как произносить звуки, делающие шанхайский диалект непохожим ни на один другой. «Что? Вам не нравится эта шутка?» — спросила Джульетта. И повторила на другом, более распространённом диалекте, на сей раз не уверена. «Лай ха да. «Да ладно. Я заслуживаю хотя бы небольшого смешка». Старик топнул ногой, трясясь. Похоже, ему хотелось, чтобы она восприняла его всерьёз. Может, для своей шутки Джульетта выбрала не ту поговорку? «Безобразная жаба хочет полакомиться мясом лебёдки». Может, этот старик не был воспитан на сказке о принце-легушонке и его безобразном сводном брате Жабе? Может, ему не понравилось, что в её шутке содержался намёк на то, что его якобы несущее спасение Лагиспу Она сравнила с вошедшим в поговорку коварным безобразным существом, которое вожделело лебёдку, возлюбленную его брата, принца лягушонка. «Лагиспу — это человек», — проблеял старик. «Великий человек. Он дал мне лекарство. Укол. Я должен был умереть после того, как на меня упал мой сосед, раздиравший себе горло. О, сколько крови! Она попала мне в глаза, текла по груди». «Но я не умер. Я был спасён. Лагиспу спас меня». Джульетта отступила на несколько шагов, что и следовало сделать ещё пять минут назад, до того, как начался этот разговор. «Это было интересно», — сказала она. «Но мне надо идти». Не дожидаясь, когда старик попытается схватить её, она обошла его и поспешила прочь. «Спасение!» — завопил он ей вслед. «Теперь только Логиспу может принести спасение!» Джульетта резко повернула и продолжила идти. Теперь в менее людном месте она сделала долгий выдох и стала петлять между магазинчиками, то и дело оглядываясь, чтобы удостовериться, что старик не следует за ней. Убедившись, что его не видно, она тяжело вздохнула, поняв, что ей пора покинуть Чен Хуан Мяо. Наконец, оставив позади скопление жмущихся друг к другу лавок и магазинов, она снова вышла на улицы города. Она могла бы остановить рикшу или потребовать, чтобы кто-то из залах, слоняющихся перед дверями многочисленных кабаре, добыл ей автомобиль. Любая другая девушка её возраста так бы и поступила, особенно с таким дорогим кулоном на шее. Похищения были прибыльным бизнесом, торговля людьми процветала, и благодаря преступности экономика города шла в гору. Но Джульетта продолжала идти дальше. Она шла мимо больших групп мужчин, иные из которых сидели на корточках перед дверями борделей, похотливо ухмыляясь. Шла мимо бандитов, развлекающихся, кидая ножи возле казино, которые их наняли охранять. Мимо всяких тёмных личностей, чистящих свои пистолеты и жующих зубочистки. Джульетта шла, не останавливаясь, не замедляя шаг. Небо становилось всё краснее, а её глаза горели всё ярче. Куда бы она ни шла, как бы глубоко не уходила в тёмное чрево Шанхая, пока она оставалась в границах территории, Все козыри были у неё. Джульетта остановилась и покрутила лодыжкой. Из жмущей туфли у неё затекла ступня. Пятеро бандитов из Алой Банды, ошивающихся возле ближайшего ресторана, замерли, ожидая, не подзовёт ли она их к себе. Это были жестокие убийцы и вымогатели. Но, по слухам, Джульетта Цай была девушкой, которая задушила своего любовника-американца с помощью жемчужного колье, которая на второй день после своего возвращения в Шанхай вмешалась в драку между четырьмя белыми цветами и двумя алыми и убила всех четырёх членов банды соперника, потратив на это всего три пули. Только один из этих слухов был правдив. Джульетта улыбнулась и помахала алым. Один из них помахал в ответ, а остальные четверо нервно засмеялись. Они боялись гнева господина Цая, который мог обрушиться на них, если с ней что-то произойдёт. Но ещё больше они боялись проверить, насколько правдивы слухи о ней. Её охраняла репутация. Без этой репутации она была бы ничем. Поэтому, когда в тёмном переулке кто-то остановил её, приставив к её пояснице нечто похожее на пистолет, она сразу поняла, что это не Алый. Джульетта застыла и мгновенно перебрала в уме все возможные варианты. Обиженный торговец, жаждущий отомстить. Алчный иностранец, желающий получить выкуп. Уличный наркоман, не узнавший её по блестящим бусинкам, нашитым на её заграничное платье. И тут знакомый голос сказал, притом по-английски, «Не зови на помощь. Продолжай идти вперёд. Следуй моим указаниям, и я не стану стрелять». Лёд в её жилах тут же растаял, и его сменил гневный огонь. Видимо, он дождался, когда она зайдёт в безлюдный район, когда вокруг не будет никого, кто мог бы ей помочь, воображая, что она слишком испугается, чтобы отреагировать. Неужели он в самом деле думает, что это сработает?» «Теперь ты и правда совсем не знаешь меня», — тихо сказала Джульетта. «А может, Роман Монтеков полагает, что он знает её слишком хорошо? Может, он считает себя экспертом, не веря слухам, которые она сама распускает о себе? Не веря, что она и впрямь стала той убийцей, которой её считают?» Впервые она убила человека, когда ей было 14 лет. Тогда она знала Рому всего лишь месяц. Но она уже дала себе слово, что не станет участвовать в кровной вражде. что она будет другой. Затем, как-то вечером, когда они ехали в ресторан, их автомобиль был атакован белыми цветами. Её мать крикнула ей, чтобы они с Тайлером спрятались за автомобилем и стреляли только если это будет необходимо. Вскоре бой почти завершился. Аллы застрелили большинство белых цветов. Затем последний белый цветок бросился в сторону Джульетты и Тайлера. В его глазах горела отчаянная ярость, и в тот момент, когда стрелять, несомненно, было необходимо, Джульетта застыла. Выстрелил Тайлер. Его пуля попала белому цветку в живот, и тот упал. Джульетта в ужасе посмотрела в сторону, туда, откуда за ними наблюдали её родители. На их лицах она тогда увидела не облегчение, а растерянность. Они не могли понять, почему она не выстрелила. Почему Тайлер проявил себя лучше неё? И тогда она подняла свой пистолет и выстрелила тоже, добив нападающего. Неодобрение Джульетта Цай боялась больше, чем пятен на своей душе. Она не рассказала Роме о том убийстве, и это стало одним из тех немногих её секретов, в которые она не посвятила его. Зря она это сделала. Надо было ему рассказать, хотя бы для того, чтобы доказать, что она действительно такая злодейка, какой её всегда считал Шанхай. «Иди вперёд!» — приказал он. Джульетта продолжала стоять неподвижно. Как она и хотела... Он истолковал её бездействие как страх и, секунду поколебавшись, чуть-чуть ослабил давление пистолета, прижатого к её спине. Она тут же развернулась, в мгновение ока правой рукой с силой вывернула его правое запястье, а левой выбила у него пистолет. Затем, заведя ступню за его лодыжки, дёрнула. Он упал навзничь, и она одной рукой вцепилась ему в кадык, а другой выхватила из кармана своего платья узкий как шило выкидной нож. «Ну вот». «Тяжело дыша», — сказала она. Она стояла на коленях, прижав остриё ножа к его горлу. «Давай попробуем ещё раз. Теперь уже как цивилизованные люди». Пульс на его шее неистово бился под её пальцами. Он пытался отодвинуться от её клинка. Зрачки его, глядящих на неё глаз, расширились, приспосабливаясь к сумеркам, окутывающим переулок фиолетовой мглой. Дыхание у обоих стало частым, поверхностным. «Как цивилизованные люди?» — хрипло повторил он. «Ты же держишь нож у моего горла!» «А ты только что прижимал к моей спине пистолет!» «Я же на твоей территории, так что у меня просто не было выбора!» Джульетта нахмурилась, затем надавила на нож, пока на его коже не показалась капелька крови. «Всё, всё, перестань!» Он поморщился. «Я всё понял!» Одно небольшое движение руки... и она перережет ему горло. «Может попробовать?» Всё между ними будило в ней слишком знакомое чувство, слишком острое ощущение близости. И её подмывало избавиться от этого чувства, отсечь его от себя, как злокачественную опухоль. У него был всё тот же запах. От него пахло мятой и словно веяло лёгким ветерком. Теперь, когда он находился так близко, изменилось всё. И в то же время... Не изменилось ничего. «Продолжай», — сказала она, наморщив нос. «Объяснись». Он с досадой моргнул, пытаясь сохранять невозмутимый вид, но Джульетта чувствовала, как бешено бьётся его пульс под её пальцами, касающимися его горла. Она чувствовала его страх. «Мне нужно кое-что узнать», — выдавил он из себя. но ну, надо же». Он поднял брови. «Если ты отпустишь меня...» Я всё объясню. Я предпочитаю, чтобы ты объяснился прямо сейчас. О, Джульетта! Щёлк? Щелчок пистолетного предохранителя. Джульетта удивлённо скосила глаза влево, где лежал пистолет, который она выбила из его руки. Затем она снова перевела взгляд на Рому и обнаружила, что его красивые губы изогнуты в насмешливые улыбки. «Что?» спросил он, и его голос прозвучал почти задорно. «Ты думала, что у меня только один пистолет?» Её талии коснулся холодный металл, его холод проник сквозь материю её платья, дуло вжалось в её кожу. Неохотно, медленно, Джульетта убрала нож с горла Ромы и также, медленно встав, отошла на два шага от его пистолета. Они одновременно убрали оружие. «Тот малый, который минувшей ночью умер в вашем кабаре», — начал он. «Ты помнишь, что на нём были разные башмаки?» Джульетта прикусила щёки изнутри, потом кивнула. «Я нашёл башмак, похожий на один из тех, что были на нём, в реке Хуан-Пу, рядом с тем местом, где погибли остальные семь человек в ночь праздника середины осени. Думаю, тогда он смог сбежать, но он унёс это помешательство с собой, и оно настигло его сутки спустя в вашем кабаре». «Этого не может быть», — тут же возразила Джульетта. «Наука не...» «Это нельзя объяснить с помощью науки». Почувствовав возмущение, Джульетта подняла плечи и сжала кулаки. Может сказать ему, что он параноик? Но она знала, насколько добросовестно он относится к важным делам. Если он считает, что такое возможно, скорее всего, так оно и есть. «Что ты имеешь в виду?» Он сложил руки на груди. «То, что мне нужно убедиться, что башмаки и впрямь одинаковые. Нужно взглянуть на этот труп. И если они окажутся одинаковыми...» то это помешательство, оно может быть заразным. Не может быть. Тот малый погиб в её кабаре. Его кровь брызгала на её алых. Его слюна летела на её людей. Если это и впрямь душевный недуг, заразный душевный недуг, то алой банде не сдобровать. «Это могла быть договорённость о групповом самоубийстве», сказала она, не веря собственным словам. «Возможно, сначала тот малый струсил, а потом всё же решил убить себя. Но она видела его глаза, когда он умирал, и в них был только ужас. «Боже, если это заразная болезнь, то не подхватила ли её и она сама?» «Ты, как и я, чувствуешь, что здесь что-то не так», продолжал Рома. «К тому времени, как начнётся официальное расследование, от этого помешательства погибнут ещё больше ни в чём не повинных людей. Мне надо выяснить, распространяется ли оно». Он молча смотрел на неё. Она ощутила холод в груди. «Как будто тебе не всё равно», сказала она, не моргая, поскольку боялась, как бы на глазах её не выступили слёзы. «Можно подумать, тебе есть дело до того, что гибнут ни в чём не повинные люди». У Ромы напряглись желваки. «Ладно», — резко бросил он, «я говорю о моих людях». Джульетта отвела взгляд. Прошли две долгих секунды. Затем она развернулась и пошла прочь. «Поторопись!» — крикнула она. «Она поможет ему только в этот раз и больше никогда. И только потому, что ей тоже нужно узнать то, что хочет выяснить он. Морг скоро закроется».